Служивого задергало. Опершись на устиньюшку, он поднял ногу левую И стал ее раскачивать, как гирю на весу. Проделал тоже справую, ругнулся. Жизнь проклятая, и вдруг на обе встал. Орудуй клим, по-питерски клим дело оборудовал. По блюдцу деревянному дал дяде и племяннице, Поставил их рядком, а сам вскочил на бревнышко И громко крикнул «Слушайте!» Служивый не выдерживал и часто в речь крестьянина Вставлял словечко меткое и в ложечки стучал. Клим. Колода есть дубовая у моего двора, Лежит давно, из младости колю на ней дрова. Так-то не столь изранены, как господин служивенькой. Взгляните, в чем душа. Солдат. Пули немецкие, пули турецкие, пули французские, палочки русские. Клим. А пенсиону полного не вышло. Забракованы все раны старика. Взглянул помощник лекаря. Сказал, второразрядный, по ним и пенсион. Солдат. Полного выдать не велено, Сердце насквозь не прострелено. Служивый всхлипнул, В ложечки хотел ударить, Скорчило, не будь при нем устинюшки, Упал бы старина. Клим. Какое в нашем городе начальство? По делом его пожар загнал во строк. Вершками раны смерили И оценили каждую Чуть-чуть не в медный грош. Так мерит пристав следственной побои на Наподравшихся на рынке мужиках. Под правым глазом садина Величиной с двугривиной. В средине лба пробоина в и того на рубль пятнадцать с денькою побоев Приравняем ли к побоищу базарному Войну под Севастополем, Где лил солдат и кровь. Солдат только горами не двигали, А наряду ты как прыгали Зайцами, белками, дикими кошками Там и простился я с ножками С адского грохоту, свисту оглох С русского голоду чуть не подох Клим Ему бы в Питер надобно До комитета раненых Пеж до Москвы дотянется А дальше как чугунгт Кусаться начала Солдат Важная барыня, гордая барыня Ходит, змеёю шипит. «Пуставам! Пуставам! Пуставам!» Русская деревня кричит. В рожу крестьянину фыркает, Давит, увечит, кувыркает. Скоро весь русский народ Чище метлы подметёт. Солдат слегка притопывал И слышалось, как стуклась Сухая кость а кость. А Клим молчал, Уж двинулся к служивому народу. Все дали по копеечке, по грошу на тарелочках рублишка набрался